Глава пятая. Теперь хочешь не хочешь, приходится обращаться к маме. Нужно просить её разрешения на выход за сельдью. Мама, проявив полное невежество, уверяет, будто слейпнер крохотное судёнышко и ненадёжно в плохую погоду, оно просто-напросто пойдёт ко дну. При этом она забывает, что мать должна прежде всего думать не о себе, а о своём ребёнке. От того, что сама она боится моря, она и говорит о том, как мало радости день за днём мотаться по морю, не видя земли, о том, как это быстро ему надоест. Она не хочет понять, насколько Лое важно освоить настоящее промысловое дело и напирает на то, что у него теперь есть собственная лодка. А когда её в один голос поддерживают соседки, Лои окончательно убеждается, что как только женщины начинают красить губы, они утрачивают способность что-либо соображать. Лои, милый, Херман с Пьетром уже ушли в море. Может, не обязательно уходить и тебе? спросила мама. Одним человеком больше, одним меньше. Какая разница? Ах, вот как ты считаешь? Подожди лучше, пока перестанет течь оладья, а я тем временем выясню, не найдётся ли для тебя работа на разделочной площадке. Ну там ты тоже будешь иметь дело с сельдью. Мне не нужна мёртвая селёдка. Но почему мне нельзя пойти на промысел? Паул мне обещал взять меня, когда слепнер вернётся из этого рейса. А что скажут люди, если я отпущу тебя на промысел в 8 лет? Потерпи до будущего года. Ты подрастёшь и сможешь пробыть в море подольше. Ты ещё зимой обещал отпустить меня, если я хорошо закончу учебный год. А ты считаешь, ты его хорошо закончил? Да. Что-то я по твоему табелю этого не заметила. Ну вот, всегда так. Я старался, и скожи вон лес. Во всяком случае, я не последний ученик в классе. Луи стоял возле кухонной раковины, не сводя глаз с мамы. Он был готов продолжать спор. И вдруг он понял, что всё это бесполезно, и махнув рукой, вышел из кухни. Пётюр был на Сельдяном промысле, и мама осталась дома одна со своими детьми. Впрочем, так было на лоиной памяти всегда, до прошлого года, когда мама с Пётюром поженились. Старшей сестре Луи Оульёв исполнилось 11 лет, и в этом году она собиралась помогать матери на засоле сельди. Последние несколько дней на трёх разделочных площадках для сельди, действовавших летом в Дальвике, кипела работа. С утра и до вечера там готовились к засолу сельди, нагромождая штабеля пустых бочек, которые стояли в ожидании, когда на берег начнёт прибывать добытое в море серебро. Все сюда уже вышли на промысел. одно из них в любую минуту могло показаться во фьорде с тех пор как начала работать промысловая радиостанция Лои каждое утро первым делом бежал узнать не напал ли слепнер на сельдь но неизменно слышал в ответ сельди пока мало кое-какая добыча досталась только нескольким судам а нет везли её в сигльюфьордюр у слепнера улова не было совсем после радиостанции Лои шёл на пристань и вычерпывал воду из лодки Теперь она протекала гораздо меньше. Если вечером воду как следует вычерпать, к утру лодка ещё держалась на плаву. В тот день дул ветер с моря, ярко светило солнце, уже вечерело. В ожидании сельди Лои каратал время, удя рыбу около причала. У него как раз клюнула небольшая сайда, и он вытаскивал её, когда услышал, что утром собираются приступать к засолу. Рыбёшка шлёпнулась обратно в воду, потащив за собой леску. А Лои стримглав кинулся к молочному магазину, в мансарде которого помещалась промысловая радиостанция. Новость с быстротой молнии облетела посёлок. Женщины, судачившие в кооперативной лавке, торопливо распрощались и разошлись по домам, где достали свои клиентчатые фартуки для разделки сельди. На складах уже закончилось утверждение норм и расценок. И теперь рабочие усерднее прежнего перекатывали пустые бочки. Даже самые невозмутимые люди вдруг срывались на крик, словно на утро должен был наступить конец света. Никто больше не позволял себе разговоров о погоде. На улице народ тоже бегал бегом. Одни спешили домой, другие из дома. Лавка опустела, и продавцы начали роптать на свою судьбу. Теперь все будут заняты сельдью, и им придётся сидеть без дела. Возбуждение, внезапно охватившее посёлок, затронуло буквально каждого. Все, от мала до велика, говорили только о сельди. Люди отрывались от своих занятий и вглядывались вдаль, как будто на горизонте уже показалась шхуна с грузом рыбы. Собаки и те выли. Возле рации, поддерживавшей связь с судами, как всегда в Путину, толпился народ. И хотя ещё ни одно судно не сообщило о том, что собирается идти в Дальвик, Ждать, как считал Лои, осталось недолго. В районе банки Ска-Гагрюн обнаружены скопления сельди, и суда приступили к замету неводов. Вот-вот даст о себе знать и Слейпнер. Наверняка он тоже скоро будет с уловом. Такого рыбака, как Паульми, днем с огнем не найти. Однако парации связывались с поселком все, кроме Паульми. От Слейпнера не было никаких вестей. Лои уже обкусал себе ногти до мяса, Когда наконец радио Дальвика приняло вызов Слейпнера, но Паульми только интересовало, всё ли готово к приёму сельди на засол. Объяснив, что всё готово, радист спросил, можно ли в ближайшее время рассчитывать на богатый улов. "Не вот уже наполовину выбрали", ответил Паульми. "Кажется, там одна мелочь, он уточнит позднее. К завтрашнему утру Слейпнер будет здесь", сказал находившийся в комнате пожилой капитан. Ура! завопил Лой, который до сих пор молчал. Он вскочил со стула и, провожаемый улыбками, выбежал из комнаты. Когда Лой, запыхавшись, примчался домой, мама сидела на кухне и латала передник. Мама, сегодня ночью или завтра утром приходит с уловом Слейпнер. Ты отпустишь меня в море, когда он разгрузится? Ну вот, опять ты за своё. Я скоро посидею от твоих глупостей. Иди-ка лучше в ванную и помойся. Остаток дня Лои провёл в бесконечных хозяйственных заботах, даже сбегал в молочную. После ужина он беспрекословно вымыл посуду, старательно подмёл пол в кухне и без напоминаний сменил грязное бельё. Подготовив таким образом почву для разговора, Лои перед сном снова завёл речь о промысле. Мама, пожалуйста, отпусти меня. Ну только разочек. Мы уйдём на день-два, возьмём улов и тут же вернёмся. Ума не приложу, что с тобой делать. Устало проговорила мама, но невольно улыбнулась. Отпустить напромысел, но, ну, пожалуйста, всего один раз. Я буду очень осторожным, со мной ничего не случится. Мама сидела у окна, глядя в море. Давай ничего не будем решать до завтрашнего утра. Вдруг по ульям передумал. Луи согласно кивнул головой. Поцеловав маму перед сном, Луи улёгся в постель и принялся рассматривать висевшую над ним фотографию отца. Если он долго смотрел на фотографию, глаза отца словно оживали. Отец следил за ним взглядом в каком бы месте комнаты Луи ни находился. Глаза ожили и на этот раз. Папочка милый, сделай так, чтобы я попал на промысел, тихонько попросил Луи. Что ты сказал? Сквозь сон пробормотала Сигурн. Она спала напротив брата. Лой отвернулся к стене. Ничего, спи дальше. Это я не тебе. Но самому заснуть оказывается трудно. Лой не может не думать о промысле, о хунах и кошельковых неводах, обо всём неизведанном, что магнитом притягивает его к себе. Идти бы сейчас в проливе Гримсия-Ерсунд под лучами полуночного солнца. Услышав мамины шаги, Лойи поспешил закрыть глаза и притвориться спящим. Прошло довольно много времени, прежде чем он убедился, что мама заснула. Тогда он, крадучись, слез с кровати, захватил одежду и вышел в кухню. Отсюда открывался вид на фьорд, и было удобно наблюдать за прибывавшими в порт судами. К утру ожидалось 4 шхуны, в том числе "Слепнер" с уловом сельди в 400 бочек. Будущий матрос считал, что ему следует встретить свой корабль на пристани и принять швартовые концы. Для человека, который ждёт у окна прихода промыслового судна, время тянется неимоверно долго. Стрелки на часах движутся еле-еле. Глядишь, к тебе уже подбирается дремота, ты начинаешь зевать, глаза слипаются. Но моряку нужно уметь нести вахту. уметь преодолевать усталость, от которой набрякли и смыкаются веки. Чтобы убить время, Лои начинает считать чаек с гомоном насящихся перед домом. Досчитав до 20, он смотрит на часы. Прошло всего 5 минут. Так время и ползёт. Лои то считает чаек, то вглядывается вдаль, где отражаются в воде горы Эстюрфьёдль. Он бы дорого отдал, чтобы стоять сейчас на носу судна, идущего к берегу с богатым уловом. В пятом часу утра Лои наконец замечает на горизонте рябь от корабля. Сон как рукой сняло. Мальчик всматривается в это пятно, постепенно приближающееся к берегу. Вот уже можно кое-что разглядеть. У Лои вырывается проклятие. Дурацкая посудина с чужим номером. Какого черта ей здесь понадобилось? Подойдя к пристани, шхуна "Стопарит ход" подводит к борту "Неводник" и приступает к швартовке. И тут же на горизонте появляются ещё два судна. Когда они подходят ближе, Лои видит, что одно из них "Слейпнер". Лои собирается уже выскочить на улицу, как вдруг слышит из спальни стук открываемого окна. Ну вот, плакал его промысел. В кухню заходит мама. Ты уже встал, сынок? Так рано. Да. Зачем рассказывать о том, что он всю ночь не спал, если никто об этом не спрашивает? Я сбегаю на пристань встречу Слейпнер, говорит Луи, порываясь уйти. Только сначала поешь. Сейчас я приготовлю овсяную кашу. В другое время он бы и слушать не стал про кашу, но сейчас лучше было не перечить. Пока суда шли к причалу, в кухне раздавался звон посуды. А со двора неслись проклятья Каши. Кончилось всё одновременно. Сюда подтянули к борту вспомогательные шлюпки, а Каша сварилась. Что с тобой? возмутилась Оульёв, когда Лой выхватил у неё из рук молочник. Подумаешь, как он спешит. Лой не удостоил её взглядом. Ему важно было поскорее расправиться с Кашей. Он пытался скрыть своё волнение, но руки у него дрожали. Поблагодарив за еду, Лои на рачито и неспешным шагом направился во двор. Там он на свистове лениво огляделся по сторонам, словно ничто в этом мире не могло нарушить его спокойствие. Вдруг он встряпенулся и не прощаясь, пулей полетел через тунг к пристани. Там как раз пришвартовывался Слейпнер. Хотя ещё не было 7, у причала толпился народ. Главным образом женщины, которым предстояло разделывать сельдь и которые уже в рабочей одежде с закатанными рукавами обменивались шуточками с моряками. Переведя дух, Луи протиснулся сквозь толпу к краю причала, откуда было хорошо видно, как снимают прикрывавший палубу брезент. Если бы весь шоколад в мире сложили в одном месте, эта шоколадная гора не привела бы людей в тот восторг, который засветился в их глазах теперь, когда сняли брезент. Да и можно ли представить себе более прекрасное зрелище, чем серебристая сельдь, почти целиком заполнявшая палубу. Лои увидел Паульми. Тот вышел из рубки и поднялся на причал. Доброе утро, обратился к нему Лои. Здравствуй, ты уже встал? Да? Ну что, пора спросить Паульми сейчас? Или лучше отложить разговор на потом. Знаешь, Паульми, что вы взяли отличную сельдь. Какое там, всё больше мелочь. Это верно. Что сказать ещё? На мгновение Луи захотелось исчезнуть, перенестись куда-нибудь подальше отсюда. К счастью, Паульми увидел на причале свою жену Бьёрг и пошёл ей навстречу. Теперь разговор о том, не возьмет ли он в следующий рейс еще одного матроса, можно было с чистой совестью отложить. Взойдя на борт шхуны, Лои спустился в кубрик, где пил кофе Сайвар, корабельный кок. — Кого я вижу? Что это ты так рано поднялся? На засоле будешь работать? — Скажешь, что же, на засоле. Просто пришел посмотреть. Сельди много? — Да попадается, только больно пугливая. Как думаешь, следующий заход будет не хуже? Ну я имею в виду, вы быстро нападёте на сельдь. Будем надеяться. А тебе это зачем? Может, я пойду с вами? Мне Паульми обещал. А что тебе делать на промысле? Тебя небось укачивает? Ещё ни разу не укачало. К сожалению, я этим похвастаться не могу. Всю дорогу на изнанку выворачивало. Так говоришь, собираешься в следующий рейс с нами? Тогда от тебя должна быть хоть какая-нибудь польза. Вытри-ка пока тарелки, вон там, на столе. И Сайвор, смеясь, швырнул ему полотенце. Нужно отрабатывать свой хлеб, приятель. Лой бросился вытирать посуду. Впервые в жизни он получал от этого истинное наслаждение. Протирать одну за другой мокрые тарелки вдруг показалось ему очень важным делом. А потом поднимемся наверх, поможешь мне получить провиант. сказал Сайвер. Провиант? Это что такое? Не знаешь, что такое провиант? А продукты знаешь? Знаю. Так это то же самое. Провиант и есть продукты. Тем, кто не знает, что такое провиант, на промысле делать нечего. А я уже бывал в море и не один раз, сказал Лой. И он расписал Сайвару все свои выходы в море, и на грибной шлюпке, и на моторке. У него даже есть собственная лодка, а весной он ходил ставить сети на треску. И большой был улов. Несколько рыбёшек попалось. Всего несколько рыбёшек и только то. Может, ты невезучий, отпугиваешь удачу? Нет, нет. Просто треска тогда уже прошла. Имея в виду, на море есть такое правило: если в первый день, когда на борту появляется новый человек, в сети ничего не попалось, Его спускают в трюм и оставляют там с чушками. Чушки металлические болванки, используемые для балласта. Оставляют там с чушками дня на 2-3, тех, кто помоложе, держат дольше. Лои недоверчиво посмотрел на Сайвора. Как ты сказал, с чушками? Ну да, то есть со свиньями. Ты никогда не слышал, что в трюме есть чушки? Нет, это правда. Конечно, у нас в трюме есть несколько чушек, которые подъедают остатки от наших обедов. Мы им бросаем еду прямо в люк. Настоящие свиньи. Ну да. В мае, когда кончается весенняя путина, мы их режем и едим акарака. Не может быть провалиться мне на этом месте. Так что советую тебе, если пойдёшь с нами, почаще их подкармливать. Когда Сайвору понадобилось зачем-то в каюту, Лои тут же заглянул в трюм, но не увидел там ничего, кроме киля и флоров со шпангоутами, напоминавших остов огромного животного. Наверное, чушки показывались, только если хотели есть. Когда они с Сайвором получили провиант, у Лои больше не осталось никаких дел, и он пошёл вдоль причалов. Мимо засолочных площадок, где не покладая рук работали женщины, они усердно разделывали сельдей, укладывали их в бочки и не отрывали глаз от работы, даже когда с ними заговаривали. Луи остановился возле рабочего, который выбивал дно из очередной бочки для сельди. Поддев теслом верхний обруч, он пристукнул по нему. Обруч ослаб и донышко упало в бочку. Ты не видел Паульме со Слейтнера? спросил Лои. Нет, коротко ответил рабочий, насаживая обруч обратно на бочку. К середине дня прибыли и другие суда с сельдью. На причалах и разделочных площадках, которые всю зиму простояли заброшенными, было полно народу. Многие пришли сюда работать, но кое-кто завернул просто поглазеть или насладиться запахом рыбы. Сельдь наконец пошла. Это было ясно всем. Против обыкновения Лои почти не заинтересовался тем, что происходило у причалов. Команда Слейпнера уже заканчивала разгрузку. Нельзя было терять ни минуты. Нужно было срочно найти Паульми. Около холодильника ему повстречалась машина, на которой утром приехала Бьорк. Лои поднял руку и остановил её. "Здравствуй, Лои", сказала Бьорк, опуская стекло. "Как жизнь? Всё хорошо?" Разве ты не с мамой на засоле? спросил Паульми, сидящий рядом с Бьорк. Какой там засол? Я помогал Сайвару принимать провиант. У тебя, я вижу, работы хватает. Ага. Послушай, Паульми, я хотел спросить, можно мне выйти с вами в море? Мне сейчас совсем нечего делать на берегу. А ты у нас не заскучаешь? Вдруг сельдь не будет ловиться, и нам придётся задержаться в море на много дней. Нет, не заскучаю, Пауль улыбнулся. Я только что разговаривал с твоей мамой. Она напомнила мне о моём обещании и сказала, что ты от волнения всю ночь не спал. Это правда? Откуда она знает? Она же спала. У матерей сон чуткий, объяснил Абьорк. Я считаю, ты вполне можешь пойти с нами попробовать свои силы, сказал Пауль. Слипнер выходит сегодня после обеда. Смотри, не опоздай, чтобы никого не задерживать. И береги себя, прибавила Бьорк. Я не подведу. Мне нужно только сбегать домой, переодеться, и я мигом буду обратно. Машина отъехала, а Лои помчался к разделочной площадке, на которой работали мама и Оульёв. Напрасно мама завела этот разговор с Паулем. У них в поселке не принято, чтобы о выходе на промысел вместо сыновей договаривались матери. И откуда она, интересно, узнала, что он ночью не спал? Может, ей это приснилось? Когда он пришел на склад, мама вырезала сельдям жабры, а Аулев укладывала рыбу в бочку. «Много уже засолили?» – спросил Лои и заглянул в бочку, рядом с которой стояла сестра. «Бочка была полна до краев». Заберите бочку, во весь голос прокричала Оульёв. Мама, мне нужно с тобой поговорить, сказал Лои. О чём? спросила мать, не отрываясь от работы. Пауль ми согласен взять меня в море сегодня же. Ты не против? Заберите бочку! снова крикнула Оульёв, сердито озираясь по сторонам. Ужас, какие все неповоротливые. У нас скоро перерыв на полчаса, сказала мама. «Подожди меня дома, тогда мы с тобой все и обсудим». «Хорошо, я подожду». Кажется, мамино сопротивление было сломлено. Лои сел в кухне за стол и, зевая, стал смотреть на часы. Стоило ему на секунду отвлечься, как веки сами с собой смежались, но он тряс головой, заставляя себя не спускать глаз с часов. Когда-то Лои слышал, что невыспавшемуся человеку помогает холодная вода. Он не знал, правда ли это. Но сейчас важно было скрыть, как ему хочется спать. Иначе его, пожалуй, отправят в постель, и ни на какой промысел он не попадёт. И вот Лои, уверенный, что вода заменит несколько часов сна, открыл кран и сунул голову под холодную струю. Санливость как рукой сняло. Наконец хлопнула входная дверь, и на пороге появилась Оульёв. "А где мама?" встревожился Лои. Тут же вошла и мама. В чём дело? удивилась Аульёв. Почему у нас так мокро? Да это я просто вымыл голову перед отъездом. Вымыл голову, когда тебя никто не заставлял, вот уж не поверю. Лои пропустил её слова мимо ушей и двинулся следом за мамой в ванную. Мама, что мне взять из одежды? Бери всего побольше. Пауль мне сказал, что Слейпнер вернётся только с уловом. Нет, нет. Мне много не нужно, но я очень тороплюсь. Мы вот-вот выходим. Нельзя же всех задерживать. Сама не пойму, что со мной творится. Как я могу отпускать тебя? приговаривала мама, складывая вещи в белый полотняный мешок. Рано ещё снаряжать тебя в море в 8-то лет. Мне скоро 9, уточнил Лои. Она протянула ему мешок. Пожалуйста, не забывай тепло одеваться и береги себя, Лои. И во всём слушайся старших. Она обняла его, прижала к себе. Мне пора бежать. Не забывай читать молитвы, сынок, и просить Господа, чтобы он хранил тебя. Да-да, обязательно. Он подошёл к Оулёв и чмокнул её в щёку. Счастливо оставаться и хорошей вам работы. А мне не нужно поплевать тебе на дорожку, спросила Оулёв и, выйдя за порог, плюнула ему вслед. Не смей плевать на меня! крикнул он, напуская на себя сердитый вид, но тут же улыбнулся и закинув мешок за спину, вышел со двора на улицу. Мама и Оулёв стояли на пороге и махали ему вслед. Сестра улыбалась, на лице матери была тревога. Когда Лой пришёл на пристань, разгрузка с Лейпнера приближалась к концу. Команда была целиком дальвикская, и ребятам разрешили перед выходом в море сбегать домой. Поскольку оставлять судно без присмотра не стоило, Лой забрался в рулевую рубку и стал ждать там. Он ещё утром облазил всю шхуну, побывал везде, кроме машинного отделения. Туда он зайти не решился. Сейчас Лой, подражая мотористу, время от времени высовывался из рубки и смотрел, как из фальшборта вырываются струи воды. Магнус объяснил ему, что эта вода служит для охлаждения двигателя. Если она перестаёт течь, значит, что-то не в порядке. Но вода текла, мотор тарахтел без перебоев, следовательно, всё было в порядке. Теперь Лой уже без всякой натяжки стал настоящим моряком.